Она запомнила их и решила применять их к жизни с того дня, как в ее изящные ручки попадется этот величественный красавец. День этот настал. Колесфения Николаевна переехала из Аничкого дворца в нарочно выстроенный собственно для нее и роскошно отделанный в греческом вкусе домик на одной из отдаленных линий Васильевского острова. в тот самый, где мы застали ее в начале нашего правдивого повествования. Григорий Александрович утопал в блаженстве. Он утолял жажду божественным нектаром и не мог утолить ее. Он вкушал роскошные яства и не мог насытить своего всевозраставшего голода. Уроки колесфении Фемистокловны пошли впрок. Малейшие капризы прекрасной гречанки, как звал ее прознавший о ее существовании Большой Свет, исполнялись светлейшим князем. После него она стала могущественным существом в Петербурге. По страшному упорству, никогда не желавший дать себя снять портрет, Григорий Александрович уступил просьбе Калисфении и приказал одному из художников – срисовать себя этот портрет мы видели в будуаре колесфене николаевны она со своей стороны исполнила единственное желание князя не заводить близких и многочисленных знакомств и не часто появляться в общественных местах посещение театра ей было разрешено Необщительная по природе Калисфения Николаевна не особенно тяготилась этими условиями своей жизни, слетами потерявшими свою первоначальную силу. К дочери переселилась мать, сдав кондитерскую всецело Степану Сидоровичу, оставшемуся жить с подраставшим сыном Андрюшей на прежней квартире. Дела кондитерской шли много тише, Но это не беспокоило Колесфению Фемистокламну. Она была довольна судьбой дочери и своей собственной. Выдающаяся красота прекрасной гречанки и таинственность ее окружавшая сделали то, что в нее чуть ли не поголовно влюбилась вся тогдашняя золотая молодежь Петербурга. Все, впрочем, хорошо понимали, что соперничать со светлейшим князем Потемкиным немыслимо и что красавица-калисфения недосягаема. Появление ее на общественных гуляниях делало то, что молодежь толпами следовала за ее экипажем, чтобы только издали полюбоваться на красавицу. Этим, быть может, объясняется предписанное ей Григорием Александровичем полузатворничество колесфения фемистокловна оказалась права дочь буквально следуя ее наставлениям достигла того что григорий александрович хотя нельзя сказать чтобы отличался верностью своей привязанности к ней но важно было уже то что прекрасная гречанка ему не надоедала Виделся, впрочем, он с ней после нескольких недель довольно редко. Среди наслаждений любви Светлейший ни на минуту не забывал о делах. Дел же у него в это время было много. Уже с конца 1774 года он именуется Новороссийским генерал-губернатором. Хотя он только изредка посещал веренные ему области, Но это не мешало ему распоряжаться всем из Петербурга и отсюда же зорко следить за точным исполнением его распоряжений. В Петербурге он, как мы знаем, жил с царским великолепием в апартаментах, отведенных ему в Зимнем дворце, пользовался придворными экипажами, столом и ежемесячным жалованием в 12 тысяч рублей. Государыня то и дело выражало свое благоволение полезному государственному деятелю, дарила ему земли, крестьян, дворцы и громадные суммы денег.